Эдгар Спроси, чего он хочет И зачем на вызов наш явился Кто такой вы? Как имя, звание? Отозвались, зачем на вызов? Имя потерял я Оно источено уж клеветою Но дворянин я Как и мой противник С кем буду биться Кто противник ваш? Эдмунд, так называемый граф Глостер. Вот я. Что скажешь? Обнажи свой меч, и коль слова мои тебя обидят оружием, оправдайся, как и я. Вот. В силу своего происхождения, клятв и призвания, я объявляю, что несмотря на молодость и силу, На меч победный, свежую удачу, На храбрость сердца, все же ты изменник! Лжец пред богами, братом и отцом, И против герцога ты заговорщик, И от макушки до подошвы ног Изменник ты, весь в пятнах, словно жаба! А если это будешь отрицать, мой меч, рука, отвага напрягутся, чтоб доказать, что ты с кем говорю я, лжешь. Надо бы твое узнать мне имя. Но мужественный твой и ясный вид, твои слова, где видно воспитание, все уговаривает пренебречь законную по правилам отсрочкой. Измены те назад тебе бросаю, чтоб адской ложью сердца сокрушить, А чтоб слова не проскользнули мимо, мечом дорогу проложу. Пусть там останется навек. Труби, трубач! Не добивай его! Тут западня! Ой, Эдмунд! Нет правила, чтоб вызов принимать от неизвестного! Обманут! Ты не побежден. Закройте рот. Прошу вас, не то заткну его бумагой этой. Чудовище. Читай, в чем ты повинен. Не рвите, леди. Вам оно известно. Мои законы здесь, они твои. Кто смеет звать меня к суду? О, изверг, письмо ты знаешь? Многое я знаю. Идите с нею. Вне себя она. В чем вы меня вините? То я сделал и многое еще. Рассудит время. Оно прошло, как я прошел. Но кто же ты, победитель мой, Альдваринин? Тебя прощаю, отвечаю тем же. Не ниже я тебя по крови, Эдмунд. Коль выше, тем сильней тобой обижен. Сын твоего отца я, имя Эдгар. Но боги справедливы и пороки нам служат и орудием наказания. Отец, за грязное твое зачатие глазами поплатился. Да, ты прав. Фортуна завершила круг я пал Я угадал заранее по повадке Твое происхождение Дай обнять Не знать мне радости Коль зла желал тебе или отцу Я это знаю, герцог Где сами вы скрывались? Как вы узнали об отцовских бедах? Оказывая помощь в них Я вкратце вам расскажу, потом пусть рвется сердце. Чтоб смертного избегнуть приговор, что гнался по пятам, о сладость жизни, всечасно в смертной муке умирать внезапной смерти мы предпочитаем. Оделся нищим я безумцем, даже собаки стали мной пренебрегать, Тут. Встретился с отцом в кровавых кольцах. Уж драгоценных не было каменьев. Подачки собирал, водил, берег. Ни разу горе не сказав, кто я. Лишь полчаса тому назад, пред боем, Не будучи уверенным в исходе, Благословить меня я попросил, все рассказав. Но сердце старика, весть вынести, уж оказалось слабым. Волнуемый то радостью, то горем, он умер, улыбаясь. Я взволнован. Быть может, это все к добру. Но дальше, мне кажется, не все вы досказали. И дальше будет все грустней, не надо. Едва-едва в слезах не зашел и это слушая, рассказ ужасен, не выносящим скорби. Но дальнейший еще скорбней покажется, уже переходящим грани. Пока рыдал я, некий человек ко мне подходит. Раньше, как бродяги он избегал меня. Теперь, узнав, кто я, Он сжал меня в своих объятиях И к небу возопил. На труп отца, упав, Про Лира он и про себя Мне много жалостного рассказал. Но от рассказа горе В нем все крепло. Казалось, Струны жизни в нем порвутся. Меж тем, раздался зов трубы, и я его оставил без сознания. Кто же он? Кент, сэр. Изгнанник Кент. Переодевшись, служил он королю, что во вражде с ним, смирение раба. Входит придворный с окровавленным ножом. На помощь! Эй! В чем помощь? Что случилось? Что значит этот нож? Дымится кровью. Сейчас из сердца он... Она скончалась. Скончалась? Кто? Супруга ваша, сэр. Сестра же ею отравлена. Она во всем призналась. С обеими помолвлен был я. Нынче все трое вступим в брак. Вот, Кент идет. Сюда их принести, живых или мертвых. Небесный суд внушает, трепет нам несострадание. Ведь это Кент нам обстоятельства не позволяют принять его как должно. Я пришел, чтобы навсегда проститься с королем. Его здесь нет. Вот мы о чем забыли. Скажи нам, Эдмунд, где король с Карделией? Вносит тела Ганерильи и Реганы. Вот зрелище О'Кент. Увы, что это? Так любим был Эдмунд. Из-за меня сестра-сестру сгубила. потом себя. Все это так. Закрыть им лица. Уходит жизнь. Хочу добро я сделать, хотя это мне не свойственно. Пошлите скорее в крепость. Мною дан приказ лишить Корделию и Лиры жизни. Поторопитесь. Скорей, скорей! Бегом, бегом! Куда, милорд? Кому приказ был дан? Дай знак отмены! Верно. Вот мой меч. Дай офицеру. Торопись, молю я! С твоей женой вместе мы решили Корделию в тюрьме повесить и, и слух пустить, что от избытка горя она себя убила. Храните боги. Унести его. Уносит Эдмунда, входит лир, неся на руках мертвую карделию. Вой! Вой! Вы каменные люди! Имея столько глаз и столько ртов. Свод! Небо Рухнул бы Ушла Навек От мертвого Живого Отличу я. Мертва Как Глина земля. Мне дайте Коль затуманится Его поверхность Она Жива Не мира ли конец Его Ужасный образ Суд последний Перо Заколебалась Как Жива Кэн, это так! Вознагражден за горе, что в жизни знал я. Добрый государь. Уйди, прошу. То Кент, ваш друг. Тюма на вас, изменники, убийцы, спасти бы мог. Теперь Ушла навек. Кажделия, Кажделия, Постой же, Что ты сказала? Голос у нее Был нежный, Тихий, Чудный дар Для женщин. Раба что вешал дочь, я он заколол. Да, он его убил. Убил ведь, правда? Уж не те, а то б заставил я мечом своим попрыгать их. Уж стар я, от горя ослабел. То вы такой? Скажу я прямо. Стал я плохо видеть. Коль у судьбы враги есть и любимцы, один из них пред вами. Глаза не видят. Ты не Кент? Он самый. Слуга ваш, Кент. У вас слуга был. Он славный малый был, признаюсь. Дрался он ловко. Умер он теперь и сгольнил. Нет, государь, я это он есть. Мы это разберем. Как только счастье ваше пошатнулось, я шел за вами. Милости прошу. Теперь к чему? Все мрак, везде печаль. Вражда двух старших ваших дочерей до гибели их довела. Как будто... Не знает он, что говорит. Напрасно нам вмешиваться. Это бесполезно. Скончался Эдмунд. Это нам неважно. Друзья и лорды, Знайте нашу воль, чем в силах мы великому страдальцу помочь поможем. Мы восстанавливаем пожизненно седого короля верховной власти. И вас, Эдгар и Кент, во всех правах. А сверх того, получите награды, заслуженные вами. Все друзья плод вкусят добродетели, Враги же заслуженную кару. О, смотрите. И мой несчастный шут повешен с нею. Нет. С ней, зачем собак, лошадь, мы живут, а ты не дышишь, ты ушла от нас наверх. Навек, навек, навек, навек. Благодарю вас, пуговицу растяните. Благодарю вас. Вы видите, взгляните на нее. На губы! Взгляните же! Взгляните! Он без чувств. Разбейся, сердце! Я совсем разбит. Очнитесь, государь мой! Не мучь души его. Пускай она отходит. Лишь враг старался подержать его для пыток жизни. Он и вправду умер. девица можно бы, как долго жил он наперекор природе. Отсюда унести их. Первый долг наш — скорбь общая. Эдгар и Кент, любезные друзья мои, вы двое возьмите на себя образды правления. Мы восстановим вместе Израненное государство. Я в путешествие собрался, сэр. Зовет меня хозяин за собой. Не должен отвечать ему отказом. Все время Времени печального Мы примем. Сказав, что чувствуем Ничто должны мы. Старейший Всех нас боли перенес. Нам, молодым, не видеть столько связ И не прожить так долго. Вы слушали многосерийный радиоспектакль «Король Лир» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Перевод Михаила Кузьмина. Роли исполняли Лир, король Британии, Юльен Балмусов, французский король Алексей Мясников, бургундский герцог Александр Бурдуков, герцог Корнуэлл, Иван Шабалтас. Герцог Альбани – Василий Бочкарёв. Граф Кент – Андрей Ташков. Граф Глостер – Борис Романов. Эдгар – сын Глостера – Александр Доронин. Эдмунд – побочный сын Глостера – Илья Исаев. Шут – Олег Зима. Освальд – Сергей Кутасов. Ганерилья – Гонирилья, Евгения Симонова, Регана – Елена Коренева, Карделия Ксения Кутепова, Куран – Придворный – Андрей Кочетков, Лекарь – арендатор Глостера – Анатолий Кузнецов. В остальных ролях принимали участие артисты Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов и Константин Днепровский. Режиссер-постановщик Александр Пономарев в спектакле прозвучала музыка Генри Персела и Петра Чайковского, песни шута Михаил Смирнов, звукорежиссер Андрей Коновалов, редактор Наталья Шолохова, Театр Радио России, шедевры мировой драматургии.